Ведьма С визита мента минуло три дня. Все-таки я здорово перепугалась, когда он пришел. Решила по мою душу. А оказалось, зря дрожала. Милиционер приходил вовсе не ко мне, а к Егору. Про пистолет спрашивал, про жену, про дочку, про нападение какое-то. Выходит, с Альдовым поступили еще хуже, чем со мной. Я-то сама в то дерьмо влезла, по собственной воле. А у него выбора не оказалось. После ухода мента Егор окончательно распрощался с остатками здравого смысла. Бродит из комнаты в комнату, бормочет что-то себе под нос, да на меня поглядывает. Ох, чую, пришла пора убираться отсюда. С другой стороны, как и куда. От Альдова не сбежишь, и пытаться нечего, да и желаний нету. Здесь хотя бы тепло и кормят регулярно. А что он со мной третьи сутки не разговаривает, так это даже лучше. Я в собеседниках не нуждаюсь. Буду пока наблюдать, думать и делать выводы. Так, например, если у Егора и есть проблемы, то живут они в телефонной трубке. Эти звонки начались давно. Я не слышал разговоров. Альдов предусмотрительно уходил в другую комнату и закрывал за собой дверь, но чувствовала. Со звонками связана проблема. Егор раздражался, замолкал, уходил на балкон и курил, курил, курил, пока не начинал кашлять, то ли от холода, то ли от едкого дыма. Потом сам начинал кому-то звонить, что-то пытался доказывать, говорил то громко и требовательно, то заискивающе. Какие-то бумаги, акции, деньги, кто-то что-то обналичил или не обналичил, по закону или в обход закона. Даже когда удавалось подслушать, я ровным счетом ничего не понимала. А сегодня он уехал с самого утра, запер меня в квартире, до сих пор боится, что сбегу, и уехал. Я из окна смотрела, как черное страшилище о четырех колесах выползает со двора. Повернулся за полночь и, буркнув нечто среднее между здравствуй и не мешай, снова засел за бумаги. Правда, на сей раз не стал забираться на кухне, в комнате устроился. За ним интересно наблюдать. Медведь-шатун, который чтению обучен. Вот сгребает лапой листок, подносит к носу, долго-долго смотрит, от напряжения качая головой, горбится и в конце концов с тяжким вздохом, от которого по всему медвежьему телу идет мелкая трусливая дрожь, Отбрасывает в сторону и тянется за следующей бумажкой. На втором часу наблюдения любопытство взяло верх над осторожностью, и я спросила. Может, объяснишь, в чем проблема? Не то, чтобы меня в самом деле интересовали его дела и уж тем более проблемы, но опыт подсказывал, если хочешь выжить, нужно держать руку на пульсе. Альдов, как всегда, нахмурился. Сейчас точно заявит. что его проблемы не мое дело и выгонит из комнаты. Но вдруг сказал. Иди сюда. Да ближе давай, я не кусаюсь. Ближе. Куда уж ближе, он и так чересчур близко. Большой, непредсказуемый и опасный. Вот. Он ткнул пальцем в разбросанные по столу бумаги. Да ты читай, читай. Альдов почти силой усадил меня в кресло, а сам убрался в противоположный конец комнаты. Ну и правильно. Чем больше расстояние между нами, тем спокойнее я себя чувствую. Я попыталась сосредоточиться на бумагах. Ерунда какая-то. Китайская грамота. ООО «Агедель», ОАО «Коренстрой», АО «ИГЭ», ДОМ. Так, Анастасия, сосредоточься. Ты же знаешь, что обозначают эти О и А. ООО – это, кажется, общество с ограниченной ответственностью. ОАО. «Открытое акционерное общество. А ЕГЭ тогда что?» «Что такое ЕГЭ?» – спросил я у Альдова, который нервно расхаживал от угла к углу. Расстояние между углами хватало на два шага, и недостаток места нервировал Егора гораздо сильнее, чем бумаги на столе. «Инвестиционная группа», – объяснил он. «Понятно». «Понятно, что ничего не понятно». Это в том смысле, что значение отдельных слов очень даже понятно, а вот смысл фразы в целом от чего-то ускользает. Из чистого упрямства я просидел над бумагами еще полчаса. Не скажу, будто время пропало даром. За тридцать минут я узнала, что ИГ-дом заплатил Агидели деньги в размере. Ну, войдемся без цифр, но такой суммы я бы не отказалась. Но при чем здесь коренстрой? Чувствую себя полной дурой. А еще Альдов, того и гляди, взглядом дырку в черепе просверлит. А словами сказать можешь? Могу. Вот. Альдов выбрал одну бумажку. На мой взгляд, она ничем не отличалась от других, но ему видней. Здесь говорится, что Агидель, это моя фирма, пояснил он, обязуется поставить цементные блоки дому. За блоки дом делает предоплату. Знаешь, что такое предоплата? Знаю, не идиотка. Вот. Реально товар не был поставлен. Следовательно, предоплату следует вернуть. Правильно? Не знаю. Наверное. Я бы и вернул. Только вот... Короче, там, где должны были быть домовские деньги, от чего-то оказались акции никому неизвестной фирмы Коренстрой. И что? И то, что этими акциями только задницу потереть и можно. Егор грохнул кулаком по столу, я зажмурилась. «Понимаешь, Настасья, получается, что меня кинули. Я должен дому, поскольку в договоре четко оговорено, что получил я деньги и вернуть должен тоже деньги. А с другой стороны, акции, которые я получил, стоят меньше бумаги, на которой напечатаны». Смысл заречения не был понятен мне до конца, но само оно пришлось по вкусу. «Вот именно». А ты разве не смотрел, что брал? По моему глубокому убеждению, деньги сложно с чем-либо перепутать. Выходит, не смотрел. Я некоторое время наблюдала, как Альдов нервно комкает белый лист бумаги. Затем расправляет, затем снова комкает и снова расправляет. Понимаешь, Настасья, деньги это не всегда наличные. То есть на руки реально никаких денег я не получал. Был счет. Было подтверждение о переводе. Вместо нормальных денег ты получаешь сертификат, умное слово само легло на язык, о том, что эти деньги у тебя есть. Что-то в этом роде. А вместо сертификата тебе дали акции. Дали. И ты взял? Я подписал бумаги, не глядя, признался Егор. Я всегда смотрю, что подписываю, а тут... И не нужно было мне в эту аферу ввязываться. Тогда зачем ввязался? Я совершенно запуталась. Альдов утверждает, будто попал на деньги, которые нужно возвращать ИГ-дом, и в то же время говорит, что деньги эти ему были и без надобности. А смысл тогда в чем? Тут другая история. Егор уселся на ковре, скрестив перед собой ноги. Турок. Я была в Турции. Свадебное путешествие. Подарок Толи. Турция осела в памяти золотым песком, узкими улочками, шумным базаром и морщинистым стариком, который просил милостыню у ворот крепости. Старик приходил каждый день, раскатывал грязный коврик с неровными лохматыми краями и, усевшись на него, замирал. Туристы бросали мелкие монетки на коврик, но старик не обращал внимания ни на монетки, ни на самих туристов. Для него словно не существовало мира вне коврика. Альдов походил на того турка, не больше чем я на ангела Божьего. Егор слишком крупный, слишком современный, слишком живой. Дом принадлежит моему другу. Мы когда-то вместе начинали, а потом разошлись. Ничего личного, бизнес. Предваряя вопрос, разошлись мирно. Пашка занялся строительством, а я, впрочем, неважно. Конечно, ему, может, и не важно, а мне вот очень даже интересно, чем Альдов занимается. Я знаю о нем две вещи. Егор зачем-то приобрел мою квартиру, и он меня ненавидит. У Пашки проблемы возникли. На фирму наезжали и наезжали крупно. И чтобы подстраховаться, он перекинул деньги ко мне. Акциями? Хорош, дружок. Так подставить и не поморщиться. Ну-ну. — Да ты можешь дослушать, не перебивая, — рявкнул Альдов. — Могу и дослушаю, раз уж его на откровенность потянуло. Короче, Пашка придумал схему, простую, как три пальца, но действенную. Он делает мне предоплату якобы за некий товар, который я обязывался поставить ему в течение года. Ну, примерно года. Потом Пашка договор расторгает на том основании, что свои обязательства я не выполнил, и я должен буду вернуть ему деньги. Дом – фирма подставная, зарегистрирована на какого-то Пашкиного дальнего родственника, то есть он сначала все активы туда слил, а потом уже мне дал на сохранение. Договор этот, с одной стороны, липа, с другой имеет полную юридическую силу. Деньги пришли на счет одной из моих дочерних фирм. Официально она Томе принадлежит, а реально... Короче, это не столь важно. Гораздо важнее, что деньги пришли и спокойно лежали в банке. В банке или на фирме? Я окончательно запуталась во всех этих сложных отношениях. Какие-то активы, переводы, дочерние фирмы. Банки, но на счету лючиты. Эта фирма так называлась. Называется. А неделю назад позвонил Пашка и попросил деньги вернуть. А денег нет. Нет. Но есть акции. Есть. Ну и отдай я акции другу своему. Если договор был оформлен как прикрытие, он ничего не сделает. Ох, Настасья, даже если бы я мог. В общем, договор составлен грамотно. Комар носа не поточит. И силу юридическую имеет. И деньги я получал. А если с акциями этими сунусь, получится, что я Пашку кинуть пытаюсь. Но если бы и хотел, не получится. Договор составлен грамотно. Я просто не понимаю, как это могло получиться? И ведь не сразу же. Пашка мне деньги дал, когда из Англии вернулся. Альдов нахмурился, точно пытаясь припомнить точную дату всего знаменательного события. Точно. Он вернулся и сразу мне позвонил. Встретились, посидели, а на следующий день он с бумагами приперся. Помню, я еще подписывать не хотел, а Пашка спешил дико. Отказываться неудобно было, да и глупо выглядело бы, но я и подмахнул. Деньги в тот же день на счет упали, но Лючита живет лишь на бумаге, а она вообще на Томку оформлена. Я там вроде управляющего и единственного сотрудника заодно. Деньги в банке лежали, я к ним и пальцем не прикасался, понимаешь? Понимаю, не ори на меня. А тут Пашка позвонил, предупредил, что приедет. Ну, я и решил на всякий случай проверить. И обнаружил, что вместо денег у тебя акции? Да. Разве без твоего ведома возможно провернуть такое? Теоретически нельзя. Егор потер виски, точно его мучила головная боль. А практически... Понимаю, теоретически я тоже личность свободная и независимая. А практически моя свобода и независимость тихо обитают где-то на страницах Конституции. И ведь я даже не знаю, в какой момент деньги пропали. Они же Пашкины. Вот я и надеялся, что Пашка сам за ними последит. А тут, выходит, тебе придется отдавать своим. Придется. И как? Это сильно, ну, на бизнес. Даже на бумаге сумма, которую придется выложить Альдову, приводила меня в состояние душевного трепета. Сильно, признался он. У меня нет свободных денег. Нет, конечно, на расходы, дом там, машину, вообще деньги есть. Но это ж не деньги, это так. Придется либо одалживать, либо вынимать из дела. Даже не знаю, что хуже. Еще есть вариант найти ту суку, которая меня кинуть вздумала. И придушить, деньги вытрясти. А потом и придушить можно, усмехнулся Егор. Ладно, Анастасия, иди спать. Я еще подумаю. И сделай мне кофе. Ну вот, опять перешли, нападай, принеси. Хотя, Анастасия Филипповна, а чего, собственно говоря, вы ожидали? Хватит того, что Альдов по необъяснимой причине счел нужным вести вас в курс дела. Рассчитывать на большее смешно. Вот Толик никогда не рассказывал про свой бизнес. Он считал, что мне достаточно быть красивой, а ум совершенно не нужен. Странно, что его точка зрения не казалась мне не обидной, Невозмутительный. Меня вполне устраивала отведенная роль. Задумавшись, я забыла о кофе, и коричневая пена не упустила случая залить плиту. Блин, даже кофе нормально приготовить не способна, а туда же финансисты.